Глава девятая В погоне за победой Между тем Эйлин в новой для нее роли хозяйки дома тоже кое в чем преуспела. Хотя всем и было ясно, что Каупер Вудов в свете примут не сразу, но богатство этих людей не позволяло пренебрегать знакомством с ними. Привязанность Фрэнка к жене заставляла многих снисходительнее относиться к Эйлин. Ее находили грубоватой и дурно воспитанной, но считали, что с таким мужем и наставником, как Каупервуд, можно всего добиться. Таково было, в частности, мнение миссис Эдисон и миссис Раймбо. Мак Киббен и Лорд рассуждали примерно так же. «Если только Каупервуд любит Эйлин, а это, по-видимому, так...» Он, конечно, сумеет продвинуть ее в общество. Фрэнк действительно по-своему любил Эйлин. Он не мог забыть, что она еще девчонкой нашла в себе силы пренебречь условностями и всем для него пожертвовала. Это знала, что он женат, что у него есть дети, знала, какой это будет удар для ее родных. Как пылка, как беззаветно она его полюбила. Она не жеманничала, не хитрила, не колебалась. Он с самого начала был ее Фрэнк. Да и теперь она любила его не меньше, чем в те незабываемые почти страшные дни их первой близости. Каупервуд вот всегда это чувствовал. Эллин могла с ним ссориться, капризничать, дуться, спорить, подозревать и укорять его в том, что он ухаживает за другими женщинами. Но какое-нибудь мимолетное увлечение не встревожило бы ее. Так, во всяком случае, она утверждала. Правда, у нее не было оснований сомневаться в нем. Она готова простить ему все решительно, все, — уверяла она. И сама этому искренне верила, если только он будет по-прежнему ее любить. «Ах ты, разбойник! — говорила она шутливо. — Я тебя насквозь вижу. Думаешь, я не замечаю, как ты заглядываешься на женщин? Эта стенографисточка у тебя в конторе очень недурна». Наверное, ты уже за ней приударил? — Не глупи, Эйлин, — отмахивался Каупервуд. — Ну, зачем говорить пошлости? — Ты прекрасно знаешь, что я никогда не свяжусь с какой-то стенографисткой. — Контора — неподходящее место для флирта. — Неподходящее? — Ну уж не втирай мне очки, будто я тебя не знаю. Для тебя всякое место подходящее. Каупервуд смеялся, а с ним смеялась Эйлин. Она ничего не могла с собой поделать. Слишком уж она его любила. В нападках ее не было настоящей горечь. Часто обнимая нежно целуя ее, он шептал, «Моя крошка, моя рыжая кукла!» «Правда, что ты меня так любишь?» «Ну тогда поцелуй меня». Они оба пылали какой-то первобытной страстью. И пока жизнь не отдалила их друг от друга, Каупер вот даже представить себе не мог более восхитительного союза. Они не ведали того холодка присыщенности, который нередко переходит во взаимное отвращение. Эйлин всегда была ему желанна. Он подтрунивал над ней, дурачился, нежничал, зная наперед, что она не оттолкнет его от себя чопорностью или постной миной ханжи и лицемерки. Несмотря на ее горячий и нрав, Эйлин всегда можно было остановить и образумить, если она была не права. Она же, со своей стороны, не раз давала Каупервуду дельные советы, подсказанные ее женским чутьем. Все их помыслы занимало теперь чикагское общество и новый дом, который они решили строить, в надежде упрочить таким образом свое положение и войти в круг избранных. Будущее представлялось Эйлин в самом розовом свете. Если в мире женщина счастливее ее! Фрэнк так красив, так великодушен, так нежен, в нем нет ничего мелочного, пусть он даже иногда заглядывается на других женщин, что из того. В душе он ей верен, и не было еще случая, чтобы он ей изменил. Хотя Эллин знала Каупервода достаточно хорошо, она все же не представляла себе, как ловко он умеет изворачиваться и лгать но пока что он действительно любил ее и действительно был ей верен.